Территория армии Возрождения. Форпост Волчанск. Денис Бондарев. Бондарев жестом попросил Артема остановиться. Как ни прискорбно, ему стало ясно, что свидетелей из юного следопыта никакой. Эмоций, атмосферы и юношеского взгляда на жизнь в его рассказе было предостаточно. А вот фактов маловато. А Денису хотелось побольше узнать не только о деле, но и о маме Юли. При одной мысли о связанных с ней совпадениях вновь замирало сердце. Кроме профессии, имени, отчества и возраста, теперь совпадало и описание внешности, и даже характер. Бондарев боялся сглазить, хотя не был особо суеверным. Но по всем данным, это действительно могла быть его Юля, выжившая. И эта версия имела полное право на существование. Ведь Бондарев не видел жену мертвой. Более того, среди скаутов могли оказаться дети Бондарева. Голова кругом от таких версий. Но при всей особой личной заинтересованности Денис старался сдерживать эмоции, вести допрос по правилам и руководствоваться в первую очередь интересами дела, а уже после – личными соображениями. А по делу Артем мог изложить лишь то, что видел. Но видел он получилось немного. Что же касается пересказа напутственных слов сержанта, Здесь по-прежнему требовалось помогать Артему наводящими вопросами, поэтому больше подходил диалог. «Настоящий сержант», – проронил Чумаков, пока майор подавлял эмоции и собирался с мыслями. «Только появился, сразу же всех озадачил». «Да, он настоящий», – Артем кивнул. «Мы сильно его уважаем. Он за неделю из нас реальных солдат сделал, ну почти». «И теперь все имущество колонны под вашей охраной?» Сделал вывод Бондарев. «Не все». Артем развел руками. «Что погорело, мы не трогали. И машины, которые совсем не заводились, мы оставили на дороге». Артем понизил голос и подался вперед. Бондарев и Чумаков невольно тоже чуть наклонились. «А главное, там какого-то особенного груза не хватило. Сержант Кравченко специально его искал. Все ящики вскрыл, все мешки». «Он считает, лютой засаду устроил именно из-за этого груза. Техника ему по барабану была. Без солярки она металлолом, а топливо только у вас имеется». «Ты откуда знаешь?» – удивился Чумаков. «Ну?» – Артем пожал плечами. «Про Волчанский подземный госрезерв все знают. А иначе зачем там форпост держать?» «За для ясности». Бондарев покосился на Чумакова и коротко вздохнул. «Вот вам и секретность». Вся округа знает, что у вас в подполье. Чумаков скинул брови. А я тут при чем? Также коротко развел руками и без разрешения продолжил интервью вместо Бондарева. Откуда Лютый узнал о грузе? От шпиона. Артем окончательно перешел на заговорщицкий тон. Этот шпион знал, что отряд повезет ценный груз и сообщил об этом Лютому. О грузе знали только командир отряда и разведчики. Разведчики не при делах. Артем округлил глаза. Кравченко всех знает как облупленных. Ну, кроме снайпера. Я не помню, как его фамилия. Сержант его часто просто спортсменом называл. Но главное, шпион знал маршрут колонны и все запасные варианты. А разведчики запасных вариантов точно не знали. Даже капитан Донцов не знал. Остаются командир отряда и представитель штаба. Негромко подсказал Чумаков. Кравченко их подозревает? Командира он точно не подозревает. Артем помотал головой. Его машина в авангарде должна была ехать, а весь авангард на глазах у сержанта в лесу пропал. Никто не выбрался. Но в авангарде ценного груза не было. Сержант уверен, груз в середине колонны ехал. Значит, чтобы его забрать, командиру пришлось бы из леса вырываться. А оттуда... «Не выбрался никто, мы уже поняли». Перебил парнишку Бондарев. «Остается майор Савенко». Да, сержант Кравченко так и сказал. «Майор Савенко, больше некому». Он и маршруты знал, и о ценах Грузии знал, и первая засада на шоссе, из-за которой отряд через нашу деревню поехал, по словам сержанта Кравченко, очень уж основательно была подготовлена, будто бы задолго до прорыва. Ну, вы понимаете. Сержант решил, что все было подстроено. Бондарев кивнул. И не в торопях, а загодя. И что Савенко на самом деле никакой не представитель штаба армии Возрождения, добавил Чумаков. Нет, такого сержант не говорил, но... Артем замялся. А вообще-то говорил, только докладывать не велел. Ну, типа, это его личные подозрения и все такое. Хотя, когда бой начался и командир исчез, Савенко даже командовал. Но потом товарищ майор пропал. Ни среди убитых его не оказалось, ни среди выживших. «И бандиты не вернулись». Вновь проронил Чумаков. «Может, потому что получили, чего хотели?» Бандиты не прорывались к грузовикам. «К бандитам мог прорваться их шпион». Капитан пожал плечами. «Майор Савенко с ценным грузом под мышкой». «Разве не очевидно?» «А, ну да, наверное, так и было», — согласился Артём. «Это всё?» «Да, э, так точно, то есть никак нет». Парень достал из кармана двойной тетрадный листок, исписанный мелким, но разборчивым почерком. «Вот, хорошо, что не выкинул, когда нас кочевники сцапали. Опись снаряжения, имущество, вооружения и боеприпасов, которые мы охраняем. Там у нас ещё сухие пайки». Но сержант Кравченко их не включил. Сказал, что уйдут в качестве довольствия. Хорошо, Артем. Спасибо. Отдыхай. Тебя проводят в казарму. Чумаков, распорядись. Пока Чумаков отдавал распоряжение, майор Бондарев стоял у окна и размышлял над словами юного скаута. Точнее, половину времени он боролся с нахлынувшими вновь эмоциями. За 9 лет после катастрофы воспоминания потускнели, стерлись, покрылись налетом безнадеги, но в основе своей остались прежними, а главное живыми. Надежда, что Юля жива, никогда не покидала Бондарева. Это был очень питательный субстрат для эмоций. При этом Денис отлично понимал, что лучше не надеяться на чудо, а поэтому постепенно успокоился, почти смирился, И вдруг появился этот скаут. Черт его принес. Или не черт? Так, все, отставит майор, сосредоточится. Кому как, а Бондареву, мысленные приказы помогали всегда. Так вышло и теперь. Усилием воли майор сосредоточился и вернулся к теме. Рассказ Артема еще немного прояснил картину. А главное, не противоречил версии Тунгуса. Но вопросов оставалось много. И у Бондарева имелось предчувствие, что дать на них ответы сможет третий задержанный. Впрочем, какое к черту предчувствие? Это было бы просто логично. Видимо, капитан Чумаков сделал похожие выводы, поскольку вернулся не один. Не дожидаясь приказа, он привел с собой третьего клиента. Со слов самого задержанного, звали его Егор Котов. Формальности Бондарев опустил. Типичный амулет лесного жителя и характерные детали одежды Котова говорили сами за себя. Бывший лейтенант самовольно оставил службу и подался в лес. Этого факта было достаточно, чтобы разговаривать с Егором, как с дезертиром. То есть, диктовать ему свои условия. Ты ведь не хочешь, чтобы мы пробивали твои отпечатки по базе данных и предъявили обвинение в дезертирстве? Строго глядя на Котова, спросил майор. «Я могу не отвечать». Егор держался уверенно и отвечал спокойно, словно его не пугала перспектива ответить за свое предательство по законам военного времени. «Можешь, если расскажешь то, что меня интересует. Что произошло неделю назад в поселке Черновка? Ты ведь там был?» «Был», — Егор усмехнулся. «Именно после боя в Черновке я надел оберег. Хотел сделать это раньше, но я не дезертир». «Бросить товарищей свою часть я не мог. Только когда наше подразделение прекратило свое существование, я понял, что имею моральное право начать жизнь заново». Он взял паузу и потеребил висящий на шее амулет. «Но встретив Тунгуса, ты понял, что кое-какие обязательства перед бывшими сослуживцами у тебя остались?» Продолжил за него Бондарев. «Поэтому ты пришел к нам?» «Так точно». Егор поднял взгляд на Бондарева. Я теперь дитя леса, а значит, человек гармонии. Без нее в лесу не выжить. Но гармония — это в первую очередь состояние души. И когда на душе камень, гармонии не достичь. Вот я и решил сбросить этот булыжник в пропасть забвения. — Говоришь красиво, как заядлый романтик. Бондарев скептически хмыкнул. — ладно, приму твой душевный камень, бросай. Майор включил запись. «Итак, лейтенант Котов Егор Алексеевич, вы действовали в составе разведгруппы капитана Донцова, командовали головным дозором. Что произошло? Почему теперь вы замаскированы под егеря?» «Я не замаскирован, говорю же. Теперь я и впрямь человек леса. Только не поселенец с края, а сам по себе. Можете считать меня лесным бродякой».